Глава четвёртая. В этот раз тучно трубили не герольды. Это не бодро, весело и звонко играла начищенная медь. Это был звук боевого рога, гулкий, тяжёлый. Хру-хру. Любопытствующие оборачивались, тянули шеи. У-у. Видели, узнавали, ужасались. Черный книжник. Марграф Колдум Змеиный граф взволновалась толпа простых лединов. Альфред, Альфред Альберландский сдержанно зашептались на крытых трибунах. На ристалище больше никто не смотрел. Из знать и чернь смотрели на старую заросшую давно неезженую дорогу, уходившую к хребтам и перевалам Верхней Марки, на синий штандарт с серебряной змеюй, поднявшийся на кончике хвоста. На тут самый герб, которого не хватало в геральдическом ряду Нидербурского турнира. Рудольф нахмурился. Бурграф тоже не отводил глаз от старой дороги и приближающихся гостей, незваных, нежданных, нерадующих. Марграф ехал не тоясь и совершенно безбоязненно, слишком уж смело унехал по Нидербурским землям, как по собственным. Ещё издали предупреждая о своём появлении рёвом боевого рога, не свойственное вообще-то Альфреду Чернокнижнику без рассудства, оберландского властетеля сопровождали несколько десятковсадников и одна высокобуртная повозка, крытая тяжёлой не то просмоленной, не то промасленной рогожей. Правда, повозка это была повозище, в общем, а не повозка, огромное, трёхосное, шестиколёсное. сбитая из толстых крепких досок, укреплённая металлическими полосами и опутанная прочными цепями, странную телегу тянула шестиконная упряжка массивных, толстоногих и густогривых тяжеловозов. Лошадьми управлял невысокий щуплый возничий в тёмном, запыленном балахоне и огромном капюшоне с прорезями для глаз, наброшенном на голову так, что и лица не разглядеть, похож на палача, но То его знает. Высокие колёса с железными ободами крутились нехотя, с натугой и скрипом. Повозка была чем-то основательно нагружена, чем? Что спрятано там под грубой грязной тканью? Бомбарда, синобитная машина. При любых других обстоятельствах у Рудольфа и сомнений в этом не возникло бы, но один единственный воз и столь немногочисленный отряд Маловато вообще-то, чтобы штурмовать Нидербурские стены или устраивать осаду. Даже чтобы с ходу пробиться мимо ристаличеного поля к открытым воротам недостаточно. Или главные силы и основной обусмар граф уже на подходе, или они укрылись где-то поблизости. Да нет же. Дорога и равнина, по которой она тянется, хорошо просматриваются. Спрятаться на подступах к городу нигде. Вот разве что магия. какое-нибудь заклинание, оберегающее оберландское войско от чужих взоров, говорят же чернокнижник и лебеус праксбургский, этот скрывшийся в верхних землях, по слухам весьма могущественный магьер. Но вряд ли существует магия, способная при свете дня без призываных колдовством тумана и мрака укрыть целую армию. А если бы и существовала, почему ей не воспользовался альфред? Почему сам змеиный граф едет вот так? Впереди генстаружна, не тоясь, с жалкой горской всадников, подставляясь. Нет, магия вряд ли. Да и что её укрывать-то? Было бы у властелителя Верхней Марки достаточно сил, давно бы небостюр Нидербург с лица земли. А если до сих пор чернокнижник не покушался на главную крепость Бургграфства, значит, не хватает сил уנקта. Не было их раньше и нынче взять-то не откуда. Захватить Нидербург это не пограничные горные перевалы защищать. На что вполне годилась и невеликая марграфская дружина. Так что руки короткие, так что тут что-то другое. Что? Что? Рок замолк. Улеглось эхо. Стих гул в толпе. Над рысталищем повисла напряжённая тишина, на затишье перед бурей похожая. В воздухе не ощущалось ни дуновения. Поникли и обвисли ристаличные стяги. Лошади и те не взхрапывали и не ржали навстречу берлинской коннице. Рудольф Нидербургский медленно поднялся с кресла. Вроде бы старенький друг соседушка сам шёл к нему в руки. И казался сейчас со своей немногочисленной свитой беззащитнее некуда. И всё же с чернокнижником и тем следовало держать ухо востро. даже сейчас, даже здесь, у себя дома, особенно здесь и сейчас, когда сокровенные планы бурграфа относительно Верхней Марки и её властителя уже частично раскрыты перед гостями турнира, я вынужден временно прервать состязание. произнёс бурграф, лишь констатируя то, что уже произошло. голос Рудольфа предательски дрогнул. Впрочем, у строителей ристаличных боёв сейчас не особо и слушали. По мере приближения к турнирному полю марграфской дружины зрителей у ристалищ становилось всё меньше. Толпу простонародия, будто рассеивало ветром. Эти странные порывы, неощущаемые плотнейше мештандартам, но острочувствуемые людскими душами, полнившимися тревогой и нехорошими предчувствиями, подували к главным воротам Нидербурга. незримый ветер вырывал из общей массы одиночек и целые группки и гнал, гнал зрителей за городские стены, всё больше народу вырывал, всё быстрее гнал. Вслед за чернью под прикрытие нидербурских стен поспешили опрокидывая лавки члены городского совета, которые занимали места возле трибун знати. Почтенные бюргеры быстро семенили расторобными ножками, путёв из длинных дорогих одеждах. придерживая кошели и пухлые животики, часто оглядываясь назад. Никто из них даже не пытался теперь выглядеть достойно. Начали спускаться с трибуны и отходить к городу благородные дамы, решившие вдруг, что наблюдать за дальнейшим развитием событий будет удобнее со стен и башен крепости. Бледная как снег герда безизъяна была одной из немногих, кто остался, и хотя бургограф знаками Приказать в открытую означало бы продемонстрировать собственные страхи и неуверенность. Вилил дочери удалиться, Карлева турнира продолжала неподвижно сидеть на месте, смотрела Герда при этом не на отца, а на Дипольдаславного, всё ещё не покинувшего ристалище. В глазах девушки были мольба о помощи и надежда. Фальцграф Жогрюм угрюмо взирал на берланцев и думал о свою Да чего же не вовремя всё? Ну да чего не вовремя. Проклятый чернокнижник явился в самую неподходящую минуту. Марграф не дал Дипольдо обрести заслуженную, почти заслуженную славу победителя Нидербургского турнира. Хотя, с другой стороны, если поразмыслить, лицо полцграфа прояснилось. По губам Дипольдо славно скользнула хищная улыбка. Возможно, за неожиданный визит Альфреда Эберландского, наоборот, следует поблагодарить провидение. Возможно, сегодня достойнейшему из рыцарей суждено обрести ещё большую славу. Ведь если дойдёт до драки, окончится, судя по всему, именно этим, и тут уж дело не ограничится сбитым тарчем. Едва ли Нидербургский бурграф, вскользь мимоходом высказавший уже некоторые туманные намёки по поводу Альфреда, захочет упускать такой шанс. Сказать по правде, от технамёков депольдославна где-то в душе малость коробило. Как ни крути, ну рыцарский турнир не самое подходящее место для тайных интриг. Для подобных переговоров можно было найти иное время и место, но всё же. Всё же теперь Рудольф Нидербургский приложит все силы, чтобы не дать чернокнижнику вернуться в Верхние земли, обратного пути не осторожному марграфу, чтобы его сюда не привело. Нет. Бегущая гражданским стенам трусы просто ещё не осознают этого. Трусы слишком напуганы роскознью с ними о могуществе Змеиного графа. Что ж, чем сильнее страх перед чернокнижником, тем громче будет слава его победителя. Главное, чтобы бурграф не поспешил и чтобы не вздумал убить Альфреда подло из-под тишка, покрыв позором не только себя, но и всех собравшихся на ристалище благородных рыцарей. Чернокнижника нужно одарить в честном бою, и сделать это следует ему, Дипольдуславному, дабы стать ещё более славным. Пока взоры публики были обращены на берландский отряд, Диполь позвал рженосцев, принял шлем от одного и новое копье от другого. По-хорошему, стоило бы ещё сменить турнирные доспехи на боевые, но это долго, слишком долго. Могут опередить. Вон уже возвращается на ристалище и ставит своего коня возле жеребца фальцграфа, недавний соперник Генрих Медведь. В правой руке фон Швицце туже копьё, в левой щит. Не сбитый турнирный тарч, а обычный, боевой. Всё столь же оскаленной медвежьей мордой. Арженостуген Риха также оказались понятливыми и расторопными. Преободрившийся барон явно жаждал взять реванш за поражение в Рёнене, и с лихвой восполнить утраченную славу. С обоих сторон ристалище подтягивались и прочие рыцари в турнирных латах, желающих побить ненавистного марграфа. Сегодня будет много